Далёкие и близкие мечты. Лет в 10, сразу после войны, у меня к неописуемой радости наконец появилась акварель Чёрная речка. Я с утра до вечера рисовал как одержимый, рисовал без всякой системы всё подряд. И что поражало в окружающем мире, и что представлял в голове, всякие далёкие и близкие мечты. Самой далёкой, почти несбыточной мечтой было попробовать фрукты, которые я видел только на картинах: виноград, гранаты, инжир. С этой целью я рисовал такие натюрморты, от которых бежали слюни. Самой близкой мечтой было стать пиратом. Начитавшись книг про морских разбойников, я рисовал парусники, бородатых уголовников, острова в океане. сундуки с награбленными сокровищами и, конечно, морские сражения, где я, знаменитый пират, находился в самом пекле. После каждого сражения, руководствуясь гуманными соображениями, я рисовал тех, кого мы пираты ограбили и сбросили в море. Разных купцов, богатых пассажиров, они благополучно добирались до берега и жгли костры в ожидании помощи. Я даже писал записки от имени этих бедолаг, с указанием их места нахождения. Записки закупоривал в бутылки и бросал в речку Казанку. Думаю, моя почта вызывала немалый переполох у речной милиции во всём Волжском бассейне. Если ты станешь пиратом, это будет позором для семьи, выговаривала мне мать, несмываемым пятном на нашей чести. А, по-моему, пират художник, Это неплохо, рассуждал отец. Я только ухмылялся их наивным представлениям моего будущего, поскольку в тайне ещё планировал стать и слесарем-водопроводчиком, и собирался чинить сантехнику до тех пор, пока не умру от усталости. Представляя себя знаменитым пиратом, я всё время хотел столкнуться с опасностью. Тренировал металл в голосе и жгучий, пронзительный взгляд и жалел, что имею мало шрамов. Ведь известно, шрамы украшают мужчин, а пират без шрамов вообще не пират. Как каждый пират, тем более знаменитый, я, разумеется, был весь разрисован татуировками, с головы до ног, к счастью, синими чернилами. На моем теле красовались якоря, осьминоги, акулы, парусники с пушками и целые сцены, где пираты брали на абордаж копеческие суда. Были и другие сюжеты: пираты на берегу, в баре, на подроме. Не было только романтических сцен. Всё, связанное со словом любовь, по моему глубокому убеждению, не стоило и сантиметра моей пиратской кожи. Ребята во дворе, мы ещё некоторое время жили в общежитии, с величайшим интересом рассматривали мои татуировки. А дома я ходил и спал в наглухо застегнутой рубашке и подолгу не мылся, пока однажды мать насильно не сняла с меня рубашку и чуть не хлопнулась в обморок. Мать отмыла мои татуировки, но не смогла вытравить из моей души пиратский дух. Я по-прежнему ходил в развалку с нагловатым видом, с оттопыренными карманами, в которых лежали перочинный нож, пробочный пугач и, Отполированное тёмно-зелёное бутылочное стекло, напоминавшее море, и настоящие пули, они попадались на свалке. С ребятами во дворе я разговаривал заносно и едко. Случалось, ребята просили меня что-нибудь нарисовать, но я говорил, что подумаю или что нет настроения, или врал, что нет карандашей. Если кто-то и приносил карандаши, я говорил, что это никудышные карандаши. Невожнецкий материал, и им рисовать не могу. Это не так легко, как кажется, что-нибудь нарисовать. Объявлял я ребятам и удалялся, насвистывая разухабистую пиратскую песню. Такой был балбес к стыду родителей. Но в один прекрасный день на асфальтированном пятаке двора кто-то нарисовал зверей, волков, тигров и слонов. Моих слонов! Моих слонов! животных, по которым я считался крупнейшим специалистом. Зверей нарисовали цветными мелками, и они казались прямо-таки настоящими. Я был потрясен, меня охватило страшное смятение. Вечером близкий друг Вовка, который научил меня покуривать, а я его ругаться, сообщил, что в одну из квартир приехали новые жильцы, и что в той семье девчонка Машка — художница. С того дня я Ребята напрочь забыли обо мне. Им рисовала Машка, рисовала всё, что они просили. Девчонка, но хорошо рисовала: и самолёты, и корабли, в том числе пиратские. Рисовала в основном фиолетовыми мелками. А этот цвет свидетельствует о высокой эмоциональности, высокой чувствительности и прочих высотах. Однажды на пятаке мелками Машка нарисовала Огромный парусник. Да такой, каких я никогда не рисовал. Это был прямой вызов. Меня заело не на шутку. И когда ребята разошлись, я угглём подрисовал на корабле взрыв, как будто в него попала торпеда, а вокруг ещё изобразил тонущих матросов. В ту ночь мне снился сладостно-злорадный сон. Но на утро, выйдя во двор, я увидел Матросы не утонули, а в лодках приспокойно плывут к берегу. Ребята на перебой рассказали, как Машка спасла матросов. История принимала скандальный оборот. Я чуть не взбесился, но меня спасла очередная выдумка. Достав уголь, я нарисовал огромного, с кровать кита. Чудовище подплывало к лодкам и уже разинуло пасть. Пусть она теперь что-нибудь нарисует, стиснув зубы, заявил я ребятам и победоносно ушёл со двора. В разгар моего торжества прибежал Вовка и запыхавшись проговорил: "Выходи скорей, Машка такое нарисовала". Мы выбежали во двор. Около рисунка толпились ребята и смеялись, гоготали, всхлипывали. Я протиснулся в середину. Матросы уже восседали на спине кита, из полен широко улыбался и тащил на буксире пустые лодки. На середине кита стояла Машка, маленькая остроносая девчонка, она была вся в фиолетовом милу. Я вернулся домой подавленный, униженный, взял бумагу, сел перед окном и, надо же, Впервые почему-то не захотелось рисовать пиратов. Я догадывался, теперь, чтобы вернуть уважение ребят, свой престиж, должен был отличиться как никогда, нарисовать что-то фантастическое. Долго я сидел за чистым листом, но ничего фантастического придумать не мог. Сидел, смотрел во двор, где Машка всё что-то рисовала. Постепенно мой разрушительный настрой угас. И вдруг в голове мелькнуло: нарисовать Машку. Достав акварель, я стал набрасывать Машкин портрет. Старался изрядно, и, кажется, у меня получилось то, что надо. Во всяком случае, в те минуты я взвинтился и был уверен: это моя лучшая работа. О слонах, парусниках и пиратах я забыл начисто. Краски ещё не просухли, А я уже вынес портрет во двор. Замечательный портрет, выдохнула Машка. Вылитая Машка, закричали ребята. Понадобилось немало лет, чтобы я сделал вывод из тех рисунков на асфальте. Творческая злость хороший двигатель в работе. Но всё-таки злость не должна затмевать разум художника. После портрета Машки ошарашенные восторгом ребят Я неистово бросился рисовать и другие портреты. Бывало в школе на уроки все решают задачи, а я делаю наброски соседей, за что не раз выводился из класса и объяснялся с директором. Дома я просто-напросто терроризировал родных, ежедневно заставлял меня позировать. Обычно мать с отцом под разными благовидными предлогами увиливали от моих назойливых приставаний. но младшая сестра и брат позировали охотно, подолгу неподвижно сидели в священном молчании. Но особенно от меня доставалось гостям. Как только к нам кто-нибудь заходил, я сразу усаживал гостя на стул и начинал его рисовать, причем рисовал не меньше получаса. Не умея выявить главное, характерное в лице, все делал по наитию, на авось, при этом бубнил, портрет и, Дело не шутошное, требует массу времени. Многим не хватало терпения, они вставали, говорили, что спешат. Искусство требует жертв, безжалостно произносил я фразу, которую где-то услышал и сразу взял на вооружение. Этот портрет может возьмут на выставку. Вы ещё будете гордиться, что я вас рисовал. Гость вздыхал и садился на стул снова. Я закончил портрет, подписывал и дарил на память. Но никто себя не узнавал. Мне приходилось объяснять, что сходство, чепуха. Важно, каким художник представляет человека. После этого гость вздыхал ещё глубже. А, вот оно что. А я-то думал, сходство важнее. И благодарил меня, и жял руку, и долго к нам не заходил. А когда приходил, я снова усаживал его позировать, и получив второй портрет, гость благодарил меня ещё горячее, но больше не появлялся совсем. Постепенно все знакомые перестали к нам ходить, и сестре с братом надоело позировать. И тогда я начал рисовать себя, садился перед зеркалом и делал автопортреты. Законченные работы вставлял в рамы который снимал с репродукций фотографий и вышивок и вешал на стены прямо на рисунки слонов. Я перестарался. Вскоре всю нашу комнату заполонили мои автопортреты. На одних картинах я стоял в железных доспехах, словно рыцарь без страха и упрёка. На других распростёлся у моря, и было ясно, перед зрителями пират с затонувшего корабля На всех портретах, как мне казалось, я выглядел предельно скромным. Не смеялся, не размахивал руками, не задирал нос и смотрел на зрителей просто и серьёзно. Родителям не нравилось моё новое увлечение. Что за пристрастие испортил все стены, возмущалась мать. Портрет не твой конёк, хмурился отец. Не твоё коронное блюдо. лучше рисуй пейзажи, озёра, отражения, дым. Но я-то считал пейзажи пройденным этапом и продолжал печь как блины автопортреты. Со временем я так наловчился их рисовать, что мог себя изобразить с закрытыми глазами. На чём было замешено такое внимание к собственной персоне, не знаю. Кажется, в тот подростковый период Мне не очень нравился мой нос валенкам и оттопыренные уши, и на рисунках я несколько сглаживал эти дыры природы. Моё героическое подвижничество в области автопортрета закончилось собственной скульптурой. Наклепав такое количество своих изображений, что их уже некуда было вешать, я начал делать слепки из глины. Позировать мне по-прежнему никто не хотел. И я лепил себя. Вначале ваял маленькие скульптуры, потом и большие. А однажды в сарае смастрячил себя во весь рост. Чтобы эта гигантская скульптура не развалилась, прежде пришлось сколотить каркас из реек и обмотать его проволокой, и только после этого класть глину. Я извёл целую бочку глины, корячился 2 дня. Скульптура мне понравилась. Я изобразил себя очень скромным, стоял, опустив голову и сморщив лоб, как будто думал о чём-то вселенском, словно мыслитель Родена. Эту скульптуру я решил установить перед общежитием как памятник самому себе. Рано утром, когда все спали, приволок глиняного колосса на видное место двора и сел неподалёки на скамью в ожидании реакции. на своё творение. Через некоторое время вышли ребята и разинули рты в замешательстве. Кто это? Что-то не пойму. Может, баба-яга? послышалось. Мимо прошёл Евграв Кузьмич, взглянул на скульптуру, покачал головой. Расстроенный, я направился к дому, но меня догнала машка. А я сразу узнала, кто это. Збивчива шипнула мне: "Кто?" Знаменитый пират. Слова Машки окрылили меня. Я моментально почувствовал прилив жизненных сил. Это была моя первая персональная выставка. Она представляла всего одну работу, но зато какую и какой ошеломляющий успех. Правда, всего у одного зрителя, но у профессионала то, что Машка училась в художественной школе, являлось неприложенным фактом. Натюрморты с овощами и прочее. Мне посчастливилось. В художественном училище, куда я поступил после 7 класса, преподавал Пётр Максимилианович Дульский, автор монографии о Шишкине Мэтр с бантом в жилетке жёлтого цвета, который, как известно, выражает спокойствие, интеллигентность. Утор Максимирианович не только объяснял нам основы живописи, но и давал нравственные уроки. Скромность в жизни и скромность в творчестве разные вещи, говорил он. Нельзя быть скромным за Мальбертом. Если хотите сделать что-то значительное, смелее самоутверждайтесь, отстаивайте своё видение, своё я. Эти слова я воспринимал буквально. Отбросив всякую скромность, устраивал на полотнах такое бурное пиршество красок, что у самого захватывало дух. Но странное дело: моя богатая палитра, широкие мазки и прямотаки кричащие в сфере поэта цвета повергали однокурсников в уныние. Всё разваливается и пестрит, поджимали губы одни. Нет гармонии, разводили руками другие. Я так вижу, наго значительный изрекал я. А Пётр Максимилианович посмеивался. Ничего ничего. Это самоутверждение, лучше боязни цвета и всякой зализаной, замученной живописи. Главное неустанно обогащать своё творческое пространство, насыщать его впечатлениями. Впечатления самое ценное в жизни, наше богатство. Позднее отберёте всё существенное из этих впечатлений. чувство меры придёт, когда всем переболеете. Он похлоповал меня по плечу, как бы благословляя на новые искания. Однажды я написал Огненный натюрморт, вернее, впечатление от натюрморта с горшком и овощами. Для большей выразительности и самоутверждения использовал цвета страстей: яркие красные и оранжевые краски, сверхбогатую, активную палитру. Наглаваты и цвета морщились одни. Ерундийстика, огалтелий оптимизм с насмешливым презрением отмахивались другие. А Пётр Максимилианович пощадил меня и дипломатично сказал с лёгкой улыбкой: "Выразительный рисунок и грамотная живопись дело техники, то есть наживное дело. Этому можно научиться. А вот своя интонация своя атмосфера, своё пространство это, как говорится, от Бога. Я совсем не против этого дикого натюрморта. Но вот этот огурец, э, не мешало чуть-чуть передвинуть сюда. Тогда композиция будет более уравновешенной. В другой раз на свалке я нашёл банку серебристой краски и с дурацким восторгом так самоутвердился. что некоторые перестали со мной здороваться. Я написал автопортрет, где серебристая краска выполняла роль лунного света. Автопортрет в образе матроса, естественно, в подростковом возрасте пират уступил место матросу, и, кажется, я уже подумывал о морской царевне. Умора, хмыкали одни, возвел себя в святые, сделал нимб над башкой. Совсем чокнулся, Безнадёжно вздыхали другие. Эта самолётная краска не очень портит общее впечатление, невозмутимо заметил Пётр Максимилианович. Как говорится, максимум выразительности и минимум средств для выражения. Но в композиции не хватает э, -э, -э изюминки. Быть может, вот здесь подрисовать чайку или дельфина? Скоро я переболел. и перестал самоутверждаться за счёт эффектных красок. До меня дошло, что хороший вкус это не только чувство меры, но и благородные цветовые сочетания. Богатая палитра уступила место палитре сдержанной. Рассматривая мои новые холсты, Пётр Максимилианович одобрительно кивал. Это обнадеживает. В этом уже есть что-то. Заявка на серьёзность, и с неизменной улыбкой добавлял: "Как говорил Андрей Рублёв, красота не в пистроте, а в простоте. Настоящее искусство всегда искреннее. Нарочитость, желание пооригинальничить это видно невооружённым глазом. Там всё поддельное, фальшивое. За такими декорациями не видно сердца. Это холодное, бездушное искусство". А искреннему художнику, не до трюков, это очевидно. Ещё очевидней, тот, кто занимается искусством, то есть причастен к возвышенному, не встанет на путь жестокости. В этом смысле вы, моя последняя надежда в наше жестокое время. Кажется, мы не очень оправдывали эти надежды. Я, например, безжалостно ловил рыбу, а Кукушкин, первый умник в группе, который вроде меня планировал в будущем походить под парусами, и это нас сразу сблизило. Певчий птиц, узнав про наше злодеяние, Пётр Максимилианович нахмурился и прочитал нам строгую проповедь с предостерегающей концовкой: "Вы, моя головная боль, учтите, над вами сгущаются тучи, скоро грянет гром". Тучи над нами сомкнулись. И гром действительно грянул. Однажды после очередной вылазки на природу нас с Кукушкиным встретило мрачное демонстративное молчание сокурсников. А позднее в стенгазете нас изобразили как живодеров. Чтобы вернуть расположение сокурсников, Кукушкин притащил в училище свои клетки и при свидетелях выпустил птиц на волю. А я тоже публично смастерил аквариум и начал разводить рыбок. Эти значительные операции почему-то никто не воспринял всерьез. Наверное, были уверены, что мы просто устроили передышку и втайне вынашиваем особо зловещие планы. Увядшие цветы. Рисунок вела Ксения Борисовна Пирогова, женщина матрешечного типа, вся увешанная побрякушками, с шалями на плечах и румянами на лице. Несмотря на эту яркость, в искусстве Ксения Борисовна предпочитала серый цвет и его многочисленные оттенки, то, что обычно любят строгие, рассудительные люди. У Ксении Борисовны были маленькие руки и прозрачные глаза, а голос далёкий, как в тумане. "Это не изящно", говорила она про рыхлый рисунок. "Это топорно, даже вульгарно". про энергичный штрих, и мы недоуменно молчали. Матрёшка, так мы звали Ксению Борисовну, ставила нам чистые натюрморты, старинные вещи с отражением на стекле. Отражённость, зеркальность создают эстетичность, изыск, говорила рисовальщица, и мы с пониманием кивали, особенно я, поскольку считал себя специалистом по отражениям. Матрёшка лазила с нами по городским свалкам и заставляла разыскивать поломанную антикварную мебель, дырявые абажуры, побитые витиеватые рамы, дверные ручки, чугунные утюги. Потом в училище всё это расставляла на стекле, занавешивала окна, зажигала свечи, и мы рисовали искрящиеся натюрморты, иногда отмывкой, прозрачно-чёрной краской. Особую страсть Ксения Борисовна питала к натюрмортам из увядших цветов живой и яркий цветок бесспорно красив, в нём бесспорно есть эстетический момент, говорила она. Но всё же он легковесен, он слишком заявляет о себе. А увядший цветок более скромен и потому более выразителен. Он более культурен, благороден, если хотите. Хотите-хотите, прокатывалось эхо. Ксения Борисовна Подвешивала у окон живые цветы на нитках, головками вниз. И когда лепестки скрючивались, восклицала: "Когда цветок увядает, появляется другая красота, другой дух. Посмотрите, как выявляются прожилки, какие пластические линии, сколько эстетики. Красота со временем не исчезает, а переходит в новую форму. Это касается не только цветов, но и людей". Ксения Борисовна подходила к зеркалу, рассматривала своё отражение, видимо, чтобы убедиться в правоте своих слов, убедиться, что уцелевшие остатки её красоты ещё сияют достаточно ярко. Слушая Ксению Борисовну, я мотал головой. Всё живое мне было гораздо ближе мёртвого, отжившего, поломанного. С Ксенией Борисовной ходили на мелкую пластику, двухчасовые наброски в сквер. Это было самым интересным из её занятий. Когда мы, раскрепощённые, набивали руку, рисовали в блокнотах всё, что попадалось на глаза: корявые деревья, урны, газетный киоск, старух с детскими колясками и деликатные ситуации влюблённых и разных подвыпивших, отсыпавшихся на клумбах.